Эпилог. Пять лет спустя. Мы с мужем стояли на небольшом балкончике, увитом плющом и розами. Растения все так же тянулись ко мне, обвивая плетями руки, но никто уже не удивлялся. Да, возможно, это магия, но она никого не пугала так, как раньше. Все привыкли, что королевы у них не совсем обычные, поэтому просто не обращали внимания, когда я ворковала над веточками и листиками, лишь пожимали плечами. У каждого свои тараканы. С моими нужно либо смириться, либо... Смириться. Иного не дано. Муж обнимал меня за талию, положив подбородок на плечо. Внизу дети бегали и веселились, к о н е й с ь друг за другом. Натали Эль, как самая старшая, следила за развившейся малышней. Хотя и сама успевала побегать, ребенок все-таки. Девочка была очень серьезной, ответственной, очень любила двоюродных брата и сестру. Муж шутил, что нам досталась бесплатная нянька. Я соглашалась. Вот и сейчас Ната подбежала к упавшему Ликаэлю, отряхнула брючки, осмотрела ладони, на которые тот приземлился, подула на них и, улыбнувшись, отправила играть дальше с друзьями. Разобравшись с братом, переключилась на сестру. Та возилась в организованной мной песочнице. По моим эскизам, местные мастера изготовили не только песочницу и лавочки, но и соорудили целую детскую площадку с качелями и даже горкой. Сюда могли прийти играть все дети города, чем они и пользовались. На площадке всегда стоял комнат детских к о л о с о в что радовало наш с мужем слух. Детей мы очень любили. Не только своих, но и всех, кто приходил к нам играть. Ната подошла к Геллерейне, с воодушевлением с о в а в ш и й песок в рот и радостно о г у к а в ш и й Геля прекрасно умела говорить, но делала это только тогда, когда сама хотела. В остальное время вела себя как младенец, хотя ей было уже три. Кастрюльщик сначала переживал по этому поводу, но я его убедила, что она перерастет. н а т е л ь и э л ь принялась ласково убеждать Гелю не есть песок и убедила. «А ведь г е л ь к а т а еще упрямится. Что в темяшится, хрен выбьешь. Вся в меня». Потом н а т о подняла голову, помахала нам. и отправилась резвиться с другими детьми. Да уж, точно нянька. Ведь ее никто не просит и не заставляет. Она сама. У нее это словно в крови. И в кого она такая интересна? Точно не в мать. За эти годы многое в нашем королевстве изменилось. Я таки убедила Кастрюэля поменять почти все законы. Помогла составить новые. И, как мне кажется, народ с ними стал счастливее. А реформы за д и не делаются. Нужно что-то изменить в головах людей. Но у меня, у нас, получается. Первый в мире университет для эльфиек уже открыл свои двери. И вскоре состоится выпуск. Я очень горда своими девочками. Кстати, Калинка и Маринка тоже пошли учиться. Школа у нас теперь не одна в каждом городе. И отбоя от желающих нет. Сначала родители с неохотой отдавали детей учиться. Но потом увидели преимущество, и спрос превысил предложение. Некоторые даже предлагали заплатить, чтобы их ребенка взяли в школу. Взятничество я п р о с е к л а сразу. Все средства шли на строительство новых школ, и никакого кумовства. А детям как нравилось. В отличие от земных детей, эльфы не прогуливали. Всегда делали домашние задания и учились с удовольствием. Возможно, через пару десятков лет это изменится. Но пока можно наслаждаться и не переживать. Гарем распустили. Игрушкам, которые хотели выйти замуж, нашли подходящих мужей. Кто хотел учиться, отправились в университет. А остальным дали подъемные, так сказать, и выпустили в свет. Сад игрушек опустел. Зато у нас появилось полно места, чтобы сделать оранжерею и еще много детских. Эльфы живут долго. Населить пустующие комнаты детьми мы успеем. Кастрюль тоже изменился за эти годы. Стал более ласковым, мягким. Вся его заносчивость, которая вначале так действовала на нервы, куда-то испарилась, оставив вместо себя заботу и нежность. Бывшие жены так и трудились в каменоломнях на благо государства. Говорят, уставали так, что валились с ног, едва заканчивался рабочий день. Это и хорошо, им полезно. Меньше думать будут, все равно нечем. в е р г а т у и ее парня-охранника за содействие преступлению тоже отправили на принудительные работы. но в другое место, чтобы бывшие хозяйки не помогали. т р о л и х у которая покалечила Калинку, отправили из дворца подальше, в захолустье. Кухарка из нее хорошая, а вот личность не очень. Нечего глазам а з у л и т ь и дурной пример подавать. Калинка с братом живут теперь в отдельном домике. Он продолжает служить. Муж приставил его ко мне на веки в е ч н ы й А Калинка... Замуж она не собирается, я спрашивала. Хочет выучиться и стать либо лекарем, либо учителем. И я верю, у нее все получится. Она за эти годы стала куда более уверенной, открытой и улыбчивой. Прошлое постепенно отпускало ее. И она, и Маринка постоянно меня навещали. Я вообще окружила себя нормальными людьми. По привычке продолжала всех так называть, независимо от расы. к а с т р у э л ь уже не удивлялся. Правду о себе я рассказала ему перед свадьбой, чтобы не подумал, что что-то от него скрываю. Все равно требовалось объяснение, почему у колдунии не получилось ничего. Ведь раньше в ы х о д и л а Сказать, что он удивился, ничего не сказать. Но свыкся с этой мыслью быстро. Даже спрашивал меня иногда, а как там, на земле? Я ему рассказывала, а он лишь улыбался и твердил, мол, теперь понятно, почему я такая необычная. Потому и приглянулась ему сразу. Муж ласково погладил мой слегка выпиравший животик, а потом провел губами по шее, отчего тут же прошла горячая волна. «Ну что, ты довольна?» Мы смотрели на раскинувшийся под нами цветущий город. По улицам ходили улыбающиеся эльфы, в лавочках торговцы нахваливали свой товар, в кузнице гремел молот, ткани переливались на солнце, гоблины тащили повозку, груженную фруктами и овощами, орки на них прикрикивали, подгоняя. «Жизнь кипела!» А в о б ъ я т и х мужа было хорошо и спокойно. Не знаю, где сейчас первая хозяйка этого тела, но где бы она ни была, я благодарна ей. И очень надеюсь, что боги этого мира, которые подарили мне второй шанс, не были слишком суровы к ней, дав возможность стать счастливой. Хотела ли я вернуться на Землю? Иногда меня посещали такие мысли. Мол, если бы меня заставили выбирать, вернуться домой или остаться здесь, что бы я сделала? но потом вспоминала, что оставила там. Практически ничего. И что имею здесь? Все, что нужно для счастья. И выбор оказывался очевиден. Мой дом здесь, в объятиях любимого мужа. Ведь дом – это не место, где ты родился и вырос, или место, куда ты приходишь с работы. Дом – это место, где ты счастлив. А я счастлива здесь. И если бы кто-то спросил меня, в какой момент жизни я была самой счастливой, не задумываясь бы, ответила. Сейчас. У меня есть в с ё Любящий муж, прекрасные дети, дело всей жизни. И я с уверенностью могу сказать, что любовь способна изменить не одного человека, а целый мир. Главное начать. И желательно с т ь себя. А дальше уже само пойдет. Я в это не просто верю. Я это знаю.